Мистер Уэтмен поднял верх бровь, а затем неожиданно улыбнулся. Всё может быть, что я недооценил тебя, Гвиндолин, но это не является причиной, чтобы ты переоценила саму себя. Пару секунд мы смотрели друг другу в глаза, и я вдруг почувствовала себя совершенно обессиленной. Да что, собственно, должна пронести вся эта актёрская игра? Что, если я просто отдам хронограф хранителю и пусть всё идёт своим чередом? Но где-то в глубине моих мыслей я услышала, как лестьи сказала: "А теперь соберись-ка, пожалуйста". А для чего, собственно говоря, я так и так топталась в темноте и не продвинулась ни на шаг дальше? Мистер Уэтмен был прав. В конце концов, я действительно полностью переоценила себя и делаю всё ещё хуже. Я, собственно, даже не знала точно, для чего я взялась в это нервотрепательное дело. Не было бы лучше предоставить другим и ответственность, и принимать решения. Да, мягким тоном спросил мистер Уайтман, и сейчас в его глазах действительно появилось тепло. Ты хочешь что-то сказать мне, Гвиндолин? Кто знает. Возможно, что я даже это и сделала бы, если бы в этот момент к нам не подошел мистер Джордж. Словами, Гвиндолин, где же ты застряла? Он положил конец моменту моей слабости. Мистер Уайтман раздражённо щёлкнул языком, но не продолжил тему в присутствии мистера Джорджа. И вот я снова сидела одна на зелёном диване в 1953 году и всё ещё боролась за своё самообладание, и хоть немножечко уверенности. Знание сила, состязавшись между двумя, пыталась мотивировать себя я и снова открыла книгу. Лукас выписал из аналов прежде всего записи из 1782 и 1912 годов, потому что, дорогая внучка, это важный для тебя года. В сентябре 1782 года был разбит так называемый флорентийский альянс и раскрыт предатель во внутренних кругах хранителей. И хотя это не стоит в аналах конкретно, но мы можем исходить из того, что ты и деон связаны с этими событиями. Я посмотрела вверх. Было ли это намеком на бал, который я искала? Если и да, то я оставалась в таком же неведении, как и до этого. «Спасибо, дедушка», — вздохнула я. «Это было приблизительно так же полезно, как совет «Берегись сандвичей с пастрами». Я перевернула страницу. «Только не пугайся», — раздалась за моей спиной. Это предложение определенно можно отнести к знаменитым последним словам и именно к тем, которые слышишь в последний раз перед смертью. Сразу же после «оно не заряжено, и он хочет только поиграть». Естественно, что я ужасно испугалась».